Простые непростые ногти Во многих обществах с ногтями связывали немало свои вери и предрассудков. Так земледельцы западного Памира считали, что когда Адам и Ева находились в раю, все их тело было покрыто отвердевшей кожей, которая имела тот же состав, что и ногти. Но когда первых людей Бог изгнал из рая, твердый покров исчез. и только на пальцах рук и ног он сохранился а в средней азии существовало поверье что в ногтях пребывает душа поэтому чтобы они не попали в руки колдунов которые могли бы в дальнейшем использовать их для заговоров обрезанные ногти закапывали в землю или сжигали в отношении ногтей существовали некоторые табу например древние славяне запрещали пастухам обстрягать ногти во время постьбы скота кроме того в древней руси кусочки своих ногтей человек сохранял всю жизнь и когда он умирал вместе с ним в гроб вкладывали и остатки ногтей поскольку считалось что они прирастут и помогут ему забраться на небеса с научной же точки зрения ноготь это образование которое по своему химическому составу и происхождению имеет много общего с наружным слоем кожного эпидермиса и волосами а также когтями птиц и копытами млекопитающих основу всех этих структур составляет белок кератин правда кератин ногтя в отличие от других белков в коже значительно верже и хуже впитывает влагу место на пальцах где располагаются ногти и откуда они растут называется ногтевым ложем средняя длина ногтей у взрослого человека полтора сантиметра толщина ноль семьдесят пять сотых миллиметра на руках и один миллиметр на ногах ноготь состоит из спрятанного под кожей корня и тела троя которого выступают за пределы ногтевого ложа а в ногтевом ложе находится густая сеть капилляров которые обеспечивают его питательными веществами и одновременно придают ему розовый цвет известно что ногти растут со скоростью ноль пятнадцать сот миллиметров в сутки а это значит что за месяц они удлиняются на четыре с половиной миллиметра а за год на пять и четыре десятых сантиметра. Во время беременности и после травмы ногти растут медленнее. К тому же у правшей на правой руке, а у левшей на левой ногти растут быстрее. Кроме того, установлено, что на пальцах рук ногти обновляются в среднем через три месяца, а на ногах через четыре с половиной месяца. значит в течение года у человека вырастает пять новых ногтей а за всю жизнь у мужчины 4 тысячи семьсот а у женщины 5 тысяч двести известно что младенец на свет появляется уже с многоточками обрастают они у плода до своей естественной длины к концу беременности матери поэтому по длине ногтей судят о возрасте новорожденного точнее насколько он доношен ученые установили также что окончательно ногти формируются лишь на седьмом восемьмом месяце внутриутробной жизни плода причем у ребенка они растут в два раза быстрее чем у пожилого человека продолжая разговор о скорости роста ногтей следует заметить что на длинных пальцах среднем безымянным и указательным они растут быстрее причем днем их скорость роста выше чем ночью утром они растут быстрее чем во второй половине дня а в теплое время года интенсивнее чем в холодное к тому же на руках ногти растут наполовину быстрее чем на ногах однако при достижении определенной длины их рост прекращается Выше уже отмечалось, что основу ногтя составляет белок кератин, одно из самых прочных биологических соединений. Он довольно устойчив к воздействию кислот и щелочей к резким температурным перепадам. Кроме кротина в ногте в значительном количестве присутствует кальций, по крайней мере его в 10 раз больше, чем в волосах. Причем с годами этого элемента в ногте становится больше. В ногтевой пластинке в микроскопических количествах содержатся также фосфор, цинк, мышьяк и карбонаты. Именно от этих микроэлементов отчасти зависит прочность ногтя. Кроме минералов и белков, в здоровых ногтях присутствует и вода, правда, ее немного, около 14%. А благодаря пластинчатой структуре Воду ногти поглощают довольно интенсивно. Еще лучше они впитывают масло и жир, в сто раз активнее кожи. Эту особенность ногтевых пластин успешно используют для их лечения и восстановления. Правда, с другой стороны, ногти столь же щедро и возвращают то, что в себя впитали. В ногтях есть и жироподобные соединения. Это прежде всего холестерин. которого в них около одного процента и если человек сел на бесхестериновую диету это сразу же сказывается на состояние его локтей они теряют блеск и гладкость поскольку именно тонкая жировая пленка и создает эти их особенности разрушение этой оболочки приводит к сухости и расслаиванию ногтей делая их ломкими как и скорость роста формы ногтя тоже бывает разной и во многом она зависит от гормонального портрета организма то есть иначе говоря от пола человека кроме того на форму ногтей влияют и перенесенные человеком заболевания и особенности строения конечной фаланги пальцев и профессия кстати если рассмотреть ногтевую пластинку под микроскопом то даже у здорового человека поверхность ее окажется неровной а состоящие из чередующихся продольных валиков и борозок их выраженность зависит от индивидуальных особенностей носит генетический характер а потому ногтевые пластинки тоже уникальны так же как и отпечатки пальцев эти особенности ногтей стараются не упустить из виду криминалисты немало любопытному могут продемонстрировать ногти и для врачей например они в состоянии предсказать некоторые болезни так еще древневсточные мудрецы и врачи были уверены что каждый палец определенным образом соотносится с тем или иным органом современные медики тоже во многом согласны с этой идеей и считают что рецепторы большого пальца взаимодействуют с мозгом указательного с органами дыхания среднего с пищеварительной системой безымянного с почками, а мизинца с сердцем и кровеносными сосудами. А поскольку существует связь между органами и пальцами, то вероятно и ногти являются участниками этого тандема. Поэтому опытные врачи по состоянию ногтевых пластин могут диагностировать многие болезни как внутренних органов, так и психики. Так розовые, с блестящей и гладкой поверхностью ногти свидетельствуют о хорошем состоянии здоровья человека. А вот у тех, кто страдает болезнями сердца, ногти имеют слегка голубоватый цвет. Если же поблекла только лунка ногтя, значит, человек страдает анемией. Когда же ногти имеют молочно-голубой или же желтый цвет, то можно с большой долей уверенности предполагать, что у человека не все в порядке с печенью в свою очередь темно коричневые ногти сигнализируют о болезненном состоянии надпочечников не только цвет но и структура ногтевой пластины несет немало информации о состоянии человеческого организма например тонкие вогнутые ногти на большом пальце указывают на то что в организме человека не хватает цинка и железа По этой же причине ногти нередко бледнеют и становятся хрупкими. При дефиците селена на поверхности ногтей могут появиться валики или рубцы. Если же в организме наблюдается избыток этого элемента, ногти чернеют. Зебровидные, расчерченные белыми и коричневыми поперечными полосками, ногти сигнализируют о больных почках. Врачам хорошо известно, что выпадение волос нередко свидетельствует о сбоях в работе щитовидной железы. Об этих же проблемах щитовидки предупреждает и ломкость ногтей. Кроме того, этот же признак иногда сигнализирует о нарушениях функций яичников. При болезнях дыхательной системы, особенно легких, в центральной части ногтей появляются выпуклости, а при малокровии, наоборот, возникают вогнутости. если на ногтевой пластине появились многочисленные точечные углубления можно предполагать что у человека начальная стадия псориаза в свою очередь корь желтуха краснуха могут заявить о своем присутствии в организме кроме известных симптомов еще и поперечными борозтками на ногтях в особенности большого указательного или среднего пальцев а вот продольные борозки сообщают о непорядках в работе кишечника или поджелудочной железы. Ногти могут дать знать и о наличии некоторых психических расстройств, например, о нехотеломании и анихофагии. Такими сложными терминами врачи называют нервные болезни, сопровождаемые непреодолимым, неподдающимся самоконтролю желанием царапать, сверлить свои ногти, а также привычку болезни. грызть ногти и заусеницы таким образом ноготь это не просто пластинка прикрывающая кончики наших пальцев, но сложно устроенный и достаточно важный элемент нашего организма.